Глава седьмая. Любовь и месть. Уже позже Тар мне подробнее рассказал эту историю. Оказалось, что все дело в любви и мести. Хотя его высочество и объявил своей невестой чарующую леди Абигальсфифт, между ними были только дружеские чувства и обязательство расторгнуть помолвку сразу, как это будет удобно принцу. В отличие от нынче модных любовных романов, естественно, тайно модных, ибо открыто такое приличные леди в светских гостиных не читают, между ними не разгорелось пламя страсти. А так как с последней любовницей принц безоговорочно порвал, ему не с кем было разделить минуты страсти. Конечно, вокруг было достаточно дам, готовых услужить его высочеству, так сказать, показать свою преданность империи, но все же он был разборчив и любил, чтобы отношения начинались с искреннего интереса с обеих сторон. Однако последний объект его страсти, тот, что мы застали в саду вдохновений, был всегда рядом, был желаем и был недосягаем. Конечно, речь идет о прекрасной леди Чатори, дочери князя Толерана. Октавиан Альтера любил женщин и любил быть ими любимым, но он знал границы приличий — и столь знатной девицы он не мог предложить свою постель, а его рука, хоть и не сердце, была занята. Пока. Но все грани приличий рухнули, когда прекрасная леди пришла к нему ночью в одном пеньюаре в спальню. Страсть захватила молодую пару, и не состоялась. Принц не смог. Не смог, так сказать, реализовать все их любовные стремления. Как он позднее уверял Тара, дева ушла от него удовлетворенной, хоть и невинной. Но, как вы понимаете, самому принцу от этого легче не стало. И потом он гневно вопил в кабинете Тара. «Найдите мне эту чертову ведьму!» Конечно, он имел в виду Каролину. «Ну кто же ее будет искать? Сам виноват. Не надо было злить ведьму. А как же теперь наследники империи? Тут все зависит от самого принца». Это заклятие не просто на мужскую немощь. Он сможет быть только с той, кого по-настоящему полюбит. По словам Тара, даже император долго смеялся, когда узнал о ведьминых проделках. Я опасалась, что он будет зол, но, видимо, новый наследник не так уж срочно нужен, а более спокойный принц, не кувыркающийся с каждой юбкой, весьма полезное для империи приобретение. Вот так ведьмины штучки помогают хранить мужчин в строгостях, И приличи их. Мы с кругом ведьм тоже смеялись, и когда я говорю круг, я имею в виду его участниц, а не мухоморы. В поместье Блэр я стала частым гостем, да и Каролина туда захаживала, помогала растить грибницу. Тару я свое оружие не показывала, но, думаю, он догадывался. А вот с его разработками помогала, правда, толку пока не было. Надо еще спросить дракона, что он знает об этой легенде и о пещере. Но он куда-то пропал. Обиделся, что ли? Ну, а мне пока надо было определиться собственным образом. Что мне делать? Все заботы леди Шерри завершены, как бы новых не набрать. Последние столетия жизнь моя была достаточно беззаботна. Врагов, как таковых, не осталось. Власть давно для меня стала скукой смертной. Интересно бывает в разных интригах поучаствовать, так сказать, пощекотать себе нервы, но не более. Оставаться во всем этом надолго совсем не хочется. Конечно, сейчас с появлением Градургаша или с Возрождением многое изменилось. Понятия не имею, что они несколько тысяч лет делали, даже слухов не было. Вот о них и позабыли совсем. Так что с этой проблемой придется разобраться. И тут дело даже не в помощи Империи, а в том, что маги башен восхода ночи нацелились на ведьм. Какая наглость! А наглость должна быть наказана. Усилия, которые предпринимает Светлая Империя для своей защиты, могут быть полезны и мне. Я прекрасно понимала, несмотря на мои чувства, что некромант меня использует. Но раз это на благо, главное, совпадает с моими стремлениями, то ничего страшного. Хотя доверие между нами это не увеличивало. Он, конечно, прав был, когда говорил, что мы встретились, когда встретились, и уже оба имеем нехилый багаж. Пусть будет опыта. Посмотрим, что дальше. Пока мне с ним весело и интересно. И в конце концов, я же за него замуж не собираюсь. Да и вечной любви не жду. Если я решилась помочь Тару с этим оружием и экспериментом, значит, я остаюсь в столице. Да еще и ведьмин круг мы подготавливаем тут же. В поместье Блэр, а не в лесах Тарирана, как я изначально планировала. Градургаш со своим ментальным вторжением нас ускорил. А значит, можно не торопиться с отъездом, и образ не обязательно менять. Или. Вася, ты что думаешь? спросила я своего самого верного советника. Вопрос, конечно, интересный. Кот залез на прикроватный столик и задумчиво почесывал ушко. Я же просто валялась в кровати, готовилась ко сну и размышляла о своем будущем. «Ну, смотри, если мы все же остаемся в столице, то образ леди Шерри будет кстати. Тут у нее и дом, и репутация. Это верно. Так что, будем уверять принца и безопасника, что им все померищилось? Тем более их идея про тёмную владычицу возникла только из-за того, что Персиваль увидел мой истинный образ. А то, что это та самая тёмная владычица, уже принц придумал, исходя из своих фантазий. Так что у них нет ни свидетельств, ни доказательств. Можно сказать, что это бред и недоразумение. Ага, особенно дракон. Нет, так, конечно, не пойдёт. Они слишком умны. А тут ещё и повелитель этот... — Не стал бы он искать простую старую деву со слабыми магическими способностями. — Скажи спасибо своему брату за разоблачение. — Думаешь, открыться им? — Придется, — вздохнул кот. — А знаешь что? — Что? — Можно же открыться им, но не до конца. — Это как? — А так. Я покажу себя как сильную темную магиану. — Зефиран, Блэр. Думаю, старик мне в фамилии не откажет, с чего сразу знаменитая да древняя ведьма, которая еще и умерла давно. Да и Тар меня именно так представил Персивалю тогда на улице. — Что? И замуж за него пойдешь для поддержания легенды? — хитро прищурился рыжий интриган. Я внимательно посмотрела на своего пушистого друга. — Без ушей остаться хочешь? Вася прижал свои милые острые ушки и от греха перебрался от меня подальше. «Ну, согласись, звучит все логично», — подумав, сказала я. Мр, согласен. Можно и так. Будешь жить двойной жизнью». «Почему это? А как иначе? Ты продолжишь жить в обществе, как леди Шерри, а с сильными мира сего будешь прекрасной невестой Максимилиана Тара?» «Ну, наверное, как-то так», — не очень уверенно согласилась я. Поживем — увидим, как удобнее будет. Надо это еще с самим некромантом обсудить. Да и с леди Милдред не помешает посоветоваться. Они, Блэры, вообще самые опытные в том, как притворяться всей семьей, что они обычные люди, а не ведьмаки и ведьмы, и при этом быть в центре общества. Старым мы обо всем договорились. Придумали даже, что по желанию будем появляться вдвоем как пара на светских мероприятиях, когда захотим. Он лишь попросил меня представиться его величеству, ну и, конечно, принцу с безопасником. Я была не против. Надеюсь, в этот раз обойдемся без скрытых угроз и опасений. Если же нет, то это не мои проблемы. За свой век я много императоров. Пусть будет повидала. Мое первое появление в свете в своем собственном образе под именем Зифиран Блэр состоялась на Балу, устроенном военным министром князем Миженовым, в честь помолвки его дочери с принцем Западных островов Дугласом Галахер. Западные острова это небольшое государство, славное своими мореходами и как следствие торговли. По сути, это ряд крупных островов между континентами, правда к нам они ближе, поэтому исторически считаются союзниками Светлой Империи. Брак с ними выгоден империи особенно по нынешним временам, и, видимо, князю пришлось умерить свои более широкие амбиции и согласиться на предложение принца. Галахиры, конечно, были бы рады породниться и с императорской семьей, но у потомков Белиатранта всегда были проблемы с рождением дочерей. Кто-то поговаривал, что это проклятие ведьмы, но я тут ни при чем. Почти. Редких дочерей императорской семьи всегда очень берегли, Возможно, поэтому Хас Асад и избежал заслуженного наказания за свое предательство, так как был сыном любимой сестры. Что ж, у императора тоже есть чувства. Другой вопрос — имеет ли он на них право? В любом случае, наконец, я могла пойти на бал в своем собственном облике. И, скажу честно, была рада. Всегда приятно блеснуть красотой, поэтому наряд я подбирала с особой тщательностью. Он должен оттенять мою красоту, а не затмевать ее. Кто-то может предположить, что я тщеславна, даже спорить не буду. Я сама создала для себя подходящее одеяние. Насыщенного цвета индиго атласное платье оголяло плечи и спину. Вызывающее обнимало грудь, спускалось вниз по фигуре, лишь книзу расширяясь для свободного шага. Сзади платье украшал шлейф невероятной длины. Танцевать неудобно, зато какой эффект при первом появлении? Длинные перчатки из той же ткани закрывали руки выше локтя, но именно благодаря им облик в целом производил впечатление обнаженной элегантности. В качестве украшений были ожерелье и диадемы из редких нинейских сапфиров. Волосы спереди забраны наверх и удерживались диадемой, а сзади вьющимися локонами спускались по обнаженной спине. «Вау!» — только и мог сказать Тар, когда приехал забрать меня. Сам он был одет в костюм под тон моему платью, дабы сразу заявить о том, что мы вместе. Я смотрела на нас в зеркало. Вышла красивая пара. Я — темноокая брюнетка с белоснежной кожей и алыми губами. Никакой помады не надо. И он — высокий блондин с серо-стальными глазами. Свой облик некромант, как всегда, смягчил экстравагантностью наряда. Серебряная вышивка по бортам сюртука, пышные манжеты, вопреки правилам, и трость с головой волка, от которой, правда, веяло не роскошью, а тьмой. Участь остаться незамеченными нам явно не грозила. Дворец князя был строг, как и положено военному, и в то же время неприлично дорог, как и следует аристократу. Он явно был построен в эпоху дедушки императора, когда уже не надо было обороняться в замке, но в то же время на открытую элегантность у архитекторов еще духу не хватало. Конечно, на балу присутствовали все сливки общества. Позвали только элиту. Ниже титула виконтов никого не было. Простых баронетов тем более. Мы заявились, когда народу уже было много, и эффектно застыли в дверях зала, когда наши имена объявили. Никто не знал леди Зифферан Блэр, но все знали Максимилиана Тара, а моя несравненная красота и звучное имя произвели эффект взорвавшейся ярости тьмы. Все застыли. Да простит меня невеста, истинная виновница сегодняшнего торжества. Ввиду высокого титула жениха на балу присутствовали император с принцем. К ним мы и двинулись неторопливой походкой, попутно приветствуя знакомых, конечно, не моих, а Тара. «Ваше Величество, позвольте представить вам мою невесту и выдающуюся темную магиану, леди Зефиран Блэр», — представил меня Тар, и я низко склонилась перед императором. Он же, в отличие от собственного отпрыска, в прошлый раз галантно подал мне руку и с нескрываемым восхищением и уважением поднял меня. — Это мне пристало кланяться тайной спасительнице моей империи. — Вы слишком льстите, ваше величество. Мне просто повезло оказаться в нужном месте. — А вы неприлично скромны для темной. Император положил мою руку себе на локоть, и мы прошлись так немного по залу, демонстрируя высочайшее расположение ко мне. — А мы с вами не встречались ранее, — полюбопытствовал его величество. — «Уверена, я бы это запомнила», — улыбнулась я, а сама подумала. «Этот что, тоже на мой портрет в детстве любовался?» Наконец, монаршее внимание покинуло меня, удалившись дарить свет прочим избранникам. Но надолго мы вдвоем старым не остались. Рядом возник безопасник. Его восхищенный взгляд просто не отрывался от меня. «Когда я была в образе леди Шерри, он так себя не вел», — шепнула я некроманту. «Еще бы!» Теперь вы ошеломительно прекрасные, а тогда просто были. Да, страшненький и вредный. Я и сейчас вредная. Да, но он-то этого не знает. Продемонстрировать? Не стоит, поморщился Тар. Я сам его отвлеку. Отвлечет от прекрасной женщины, в которую светлый маг влюбился. Ну, посмотрим. По опыту такую внешнюю влюбленность может развеять только исключительное хамство самого объекта желаний. Да и то, да и то это не со всеми проходит. Интересным образом некромант решил отвлечь безопасника. Он привел ему инквизитора, его преосвященство Николаса Прайтеса. Но это сработало удивительно эффективно. Не прошло и минуты, как оба светлых яростно заспорили друг с другом. Мне стало интересно, в чем там дело. И я попробовала подойти к ним поближе, но была перехвачена своим женихом. Потанцуем? И, не дожидаясь ответа, меня вывели в центр зала. Отвлекаться на разговоры не пришлось, так как это был Донстрапуши. Танец желания. Первый раз мы танцевали его на балу в городской ратуше при университетском городке, а вот сейчас мы делаем это как положено официальной помолвленной паре. В столице нравы тоже строги, и лишь те, кто официально объявил о своей помолвке, могут исполнять его. Томное музыкальное начало — и мы касаемся лишь рук друг друга. Затем резкое нарастание темпа, и я оказываюсь в объятиях партнера, из которых ускользаю, повинуясь следующему шагу танца. Дотронуться и отпустить, схватить и снова отвергнуть. Это музыка как превратности любви, страсти и ревности. Всего того, что вызывает такой жгучий интерес урода человеческого. Не слишком ли мы стары для этого? Едва танец закончился, я задала вопрос, который возник у меня во время танца. «Для танца?» — усмехнулся Тар. «Ну, песок с вас еще не сыплется». «Да и я вроде не скрипел даже во время весьма смелых па. «Я говорю не о танце». Мой взгляд уперся в глаза некроманта. «Интересно, что скажет магистр смерти? Он поймет меня? Или вновь?» — ответит шуткой. Пауза затягивалась а мы стояли посреди шумного зала и пристально смотрели в глаза друг другу, не опуская и не отводя их. Зал застыл для нас. Казалось, даже время остановилось. Я расскажу вам все, когда придет время, и мы решим, как быть. Спасибо. Думаю, игры в любовь надо заканчивать, если мы хотим большего. Согласен. Его взгляд проникал в мою душу. Казалось, он говорил, говорил о себе и обо мне. «Игры действительно интересны, но когда появляется твой человек, хочется уже иного. Душевности, искренности и доверия. Придем ли мы к такому?» «Увидим». «Из-за чего спорят Прайтос с Персивалем?» «Сменила я тему». «О, у них фактически теологический спор о том, как вынести нашу сферу наружу». «Спорят о происхождении пещеры?» и «Это тоже». «Леди Блэр!» К нам подошла леди Милтрет. Забавно, что я назвалась ее именем, а она свое по-прежнему скрывала. Кому как удобно. Дамы, могу я вас ненадолго покинуть? Нужно переброситься парой слов с новоявленным женихом. Конечно, мы не пропадем, не волнуйтесь. Точно, Тар взял меня за руку. Точно, я со смехом забрала ее обратно. Когда некромант отошел на приличное расстояние, я обратилась к подруге. Было что-то интересное. Да как сказать, я услышала одно имя. Какое? Мисс Аврикас.